Глава 31. Привал на замшелом острове. Утеплящегося уютом то и дело потрескивающего костра среди низеньких и редких елей собрались многие. Многие, но не все. Здесь расположились охотники и герои турнира. Те отважные воины, кто осмелился выйти на рубежный тракт тогда, после турнира, из замка Фианод. Убийцы падали, поднялись и обнялись после долгой дороги с нами. Особенно запомнились крепкие объятия охотника, больше похожего на медведя, того, что возмущался в графстве, требуя все необходимое снаряжение. Мои кости реально затрещали, а он, лишь в грубой манере, рассмеялся. «Как же он силен!» — чуть не выдохнул свои мысли с остатками воздуха я. «Мы уже думали, что не услышим страшных историй о замке». По-доброму улыбнулся Гарри Ветр и похлопал одного из сторожилов охотничьей братьи по плечу. Он посмотрел через плечо и застыл, встретившись с пылающими глазами жеребца. «Какие наши дни!» — засмеялся я. Сидящий у костра лучший из нас спрятал свою улыбку под круглой шляпой. Он не стал обниматься и хлопать вновь прибывших по плечу, а так и остался сидеть у костра. Но и он выглядел счастливым, когда заметил наше приближение. «Шесть намного лучше четырех из четырнадцати». Арса спрыгнула с коня и даже пискнула, попав в объятия медведя-охотника. Он же расчувствовался настолько, что у него блеснула слеза. «Вот это конь!» Расставив руки, ходил вокруг иссохшего зверя тацент и цокал языком. «А мне-то заливал, что конь — это не главное!» Я засмеялся, охотник с укором посмотрел на меня. «Садись, садись у костра! И ты, Арса, не стесняйся, у нас время истории Пригласил меня и девушку Гариветр, лучший из нас, ухмыльнулся. «Чью историю мы слушаем?» расположился возле костра я. Арса села рядом, с другой стороны расположился Гариветр и указал на медведя. «Вот, урнат, — говорит!» «Это означало, что как минимум историю лучшего из нас мы уже пропустили». Он всегда на собраниях рассказывал о происшедшем с ним в странствиях первым. Довелось пару раз с ним работать. Человек, по сути своей, весьма уникальный. Он как-то раз рассказывал историю о том, как получил свое прозвище. Тогда лучший из нас еще не был таковым. Там, в горном перевале, ему пришлось вместе с дварфами закрывать брешь в горах. В результате оползня образовалось небольшое ущелье, по которому жуткие обитатели Загорья стали проникать в северные земли. И пока проходчики синих гор устанавливали заряд, чтобы обвалить скалу, охотники, опять же 14 сдерживали проход. Убийцы падали встали клином в узком ущелье, и как только зараженные чудища полога перестали проникать в земли к югу, дварфы приступили к работе. В тот день досталось не только охотникам, но и гномам. Их бригадир так и остался под обломками горы. «Славная смерть для дварфа», — скажет любой обитатель подземных палат синих гор. В самый напряженный момент, когда уже почти все было готово, одно из порождений зашло со спины, поскольку еще раньше, чем прибыла экспедиция дварфов и людей, нашло проход и попыталось помешать замуровать его. Дварфы сражались отчаянно, но их бригадир был ранен, а механизм запала пострадал. Поэтому он и остался там в одиночестве, с бомбами. И когда очерненные монстры ворвались, он подорвал механизм. «Лучший из нас и другие бойцы остылых остались за перевалом. Вместе с двумя еще тогда живыми охотниками он поспешил убраться, поскольку грохот взрыва привлёк тихоходку. Она и ее легионы спешили на звук, шевеля своими жвалами и перебирая передними конечностями воздух в поисках нарушителей спокойствия. Тогда из всей группы выжил только он. Потому ему и досталось прозвище или, скорее, титул «Лучший из нас». Он получил его по наследству от одного из погибших за перевалом. Раньше титул выбирался по жеребью, но будучи единственным выжившим, этот охотник получил его постфактум. Каким-то чудом, пройдя по каменистым пустошам и выжив, он пришел в один из аванпостов на стене. Если я правильно помню, это был самый дальний восточный аванпост, крепость Отважных. Там за стеной гор Три охотника недолго решали, куда отправиться, поскольку очень близко была еще одна крепость. Она была даже ближе, рубеж семерых. Вот только тихоохотка и ее полчища гнали их в другую сторону, пытаясь увести глубже в каменистые пустоши, где есть еще более жуткие и опасные существа загорья. «Наверное, сейчас граф фианот уже выехал со своим войском в Костиград», указал куда-то назад в сторону пройденных путеводных камней один из наемников он прислонил весь мешок к стволу дерева и сел возле лучшего из нас все дружно закивали соглашаясь с ним кто-то заулыбался у нас было воодушевленное даже окрыленное настроение мы в конце пути отсюда и до костиграда рукой подать так на чем я остановился поинтересовался урнат медведь Ах, да. Вот вы вообще видели пироотля Они есть. Недавие, как три дня назад крестьяне в деревне Каменистая усадьба с голодухи схарчили одну такую. Ну, а потом, сами понимаете, понеслись заражать всех вокруг, а сирене это никуда не делось. В самый, значит, разгар бедствия появляюсь я, убиваю всех зараженных. Местный староста меня награждает золотой монетой и говорит... «Пойдем, мол, проверим, что у них там произошло». «И манит, мол, идем». «Зашли мы в их избу, а он тут и говорит, как же вкусно пахнет. Похоже, тут ели мясо мужики». И первым делом взял и откусил кусочек. «Ладно, я рядом был». Перевернул его, взявшись за ноги. «Кверху тормашками, да вытряс из него всю дурь!» Потряс руками большой человек. Охотники заулыбались, медведь замолчал и ухмыльнулся, и тогда лучший из нас обратился ко мне и сказал «Покажи свои значки». К нам с Арсей подошли и другие наемники, обступив охотников со всех сторон. Стоило только ему слышать про новые знаки различия. Я залез в свой подсумок, чтобы извлечь мешочек поменьше. «Мы думали, что от тебя вестей не будет, потому как еще на подходе к крепости возле руин деревни остылые разорвали трех наемников и межевого рыцаря. «Мы тогда отрядом шли, да из десяти человек. С трудом ноги унесли», — вставил свое слово один из наемников. Видел я его тело. Я раскрыл мешочек и сразу погрустнел. Повернулся в сторону и встретился взглядом с гореветром. Он понял мои чувства и положил мне руку на плечо. Я посмотрел на лучшего из нас. «Давай сначала Арса выложить свой первый», — перевел я взгляд на девушку. «Хорошо», — согласилась девушка. На ткани оказались два значка наемников и один значок охотника. На ткани оказались два значка наемников и один значок охотника. И жетон боевой пятиконечной звезды авантюристов. Герои турнира, перебрав их, разобрали себе, оставив знак охотника. Того, что пролез в крепость через тайный ход, был убит авантюристами и пришел по зову лича, чуть не убив Арсу. Тоже крепость. Кивнул я, встретившись взглядом с другими охотниками. Казалось, они не верят своим глазам. «Я возьму знак этого охотника», — растерев виски, сказал лучший из нас. Протянул руку и оторвал холодный металл от ткани. Я начал выкладывать перед ним знаки, выданные нам графом Фианотом в начале путешествия. «Лкат из племени Волка и Варга», «Крепость», «Белый рыцарь», «Вималь Янессо». «Значит, Белый рыцарь погиб? Как жаль!» — расстроился Тацент, услышав мои перечисления. «Да, в этом самом замке». «Еще пять смеющихся сестер из темнолесия, но у них не было ничего при себе». Указал я назад и выложил два бездыханных настоя. Остальные пузырьки разбились. После чего я продолжил выкладывать знаки. «Смеющиеся сестры? Давно я о них не слышал». Провел по брови лучший из нас, думая о чем-то своем. Он взял пузырек и покрутил его в руке. «Не знаю его имени». Охотник на остылых, тот, кто потерял коня от рыб, его значок я поднял на перепутье, выложил невзрачную пластинку над тканья. Гареветр помрачнел, взяв значок, и сказал. «Я знаю его имя. Я возьму этот значок, если ты не против». Сухо попросил он. Гареветр посмотрел на меня, и я кивнул. А затем я взял со дна еще один мешочек внутри этого и высыпал около двух десятков значков. Здесь были только участники турнира. И сверху положил еще один знак одного из охотников, выступившего с нами из графства. Наступила тишина, в которой все перебирали значки. «Лучший из нас», — прочистил Горло, но даже у него голос дрогнул. «Откуда это?» «Из бурлящей котловины», — ответил за меня Гореветр. Все собравшиеся переводили взгляд то на значки, то на меня. «Лучший из нас» требовательно посмотрел, желая получить ответ, что произошло в бурлящей котловине.